Конечно, бравый солдат Швейк никакой не революционер и уж тем более не агитатор. Он в самом деле идиот, достойный и типичный представитель массы, кроткий, хитрый, себе на уме. Платон Каратаев, который, отвернувшись от Пьера, в следующую секунду забывал о нем. Если бы Каратаева не убили, если бы он не стал трагическим персонажем, из него получился бы идеальный Швейк для хорошего, правильного романа о грозе 12 -го года. Швейк наделен всеми чертами идеального солдата. Гашек, думается, издевательски откликался таким образом на запрос эпохи, изображая подлинного героя войны. Швейк покорен, исполнителен, всегда ровно весел, доволен, очень мил. Гашек постоянно называет его невинным и милым. Готов исполнить любое поручение, вплоть до прихти истеричной барыньки, Никогда ни по кому не тоскует, всегда умеет добыть еды, тупо затверживает все, что ему скажут, и все умеет делать, от выбивания ковров до перекраски собак. Думается, если бы случилась такая надобность, он проявил бы отличные навыки в стрельбе и в потрошительстве, но до этого все никак не доходит. Идеальный военнослужащий Швейк только и может стать героем правдивого эпоса о войне, потому что в центре такой книжки возможен не бог, не царь и не герой, а исключительно... Идиот. Главное действующее лицо любой массовой сцены. Выводя на сцену этого человека толпы, Гашек как художник поступил честнее и радикальнее, чем Джойс со своим блумом и Музель с человеком без свойств. Швейк — это апофеоз, предельный случай, великолепный в своей незамутненной чистоте. Это главный герой XX века, потому что его единственная задача — выжить. Какие в задницу идеалы? Он одинаково органичен в великосветской гостиной, в казарме, на заседании портком, на дипломатическом рауте, в постели аристократки, в окопе. Трудно представить его только в бою. Но в бою он почти никогда и не участвует. «Ныне, — сказал вольно определяющийся, — на военной службе никто уже не верит в тяжелую наследственность. А то пришлось бы все генеральные штабы запереть в сумасшедший дом». Двадцатый век – век Швейка, а начавшийся 21 первый – век Швейка в квадрате, дошедшего до степеней известных и утратившего последнее представление о леве, праве, верхе и низе. Против этого Швейка у меня нет никакой злобы. Он прекрасный человек, добрый, кроткий, почти святой, почти уже не человек. Известно же, что и христианство, и дзен – предполагают лишь одну, но радикальную духовную практику – доведение всего до абсурда. В этом смысле человек толпы, кидающийся с утроенным рвением исполнять любые приказы и не звергать любого умершего начальника – безусловный христианин. Беда только в том, что о Христе он понятия не имеет, а дороже всего на свете ему собственная задница. Получается такой «христианин без Христа», «дзен-буддист без Будды», Садник без головы, Вавилон без башни, солдат без отечества. Высшая и наиболее жизнеспособная ступень человеческой эволюции. Что за человек был Гашек? Непонятно. Ясно только, что он был человек умный. Дурак бы такого героя не нанюхал и приема не изобрел. Он был довольно посредственный филитонист, во всем подражавший Марку Твену, а иногда и прямо передиравший у него кое-какие темы. К любым высшим ценностям, политике, религии и прочему идеализму относился в высшей степени подозрительно, а уж после возвращения из России его от таких разговоров просто тошнило. В России он оказался вот при каких обстоятельствах. Долго уклоняясь от мобилизации, разнообразно кося, Прячась в квартире своего будущего иллюстратора Йозефа Лады и прочее, он все-таки был в 1915 году призван. Накануне призыва страшно надрался и пел своим немузыкальным голосом военные песни. Воевать ему не хотелось абсолютно, и при первой возможности он решил сдаться русским. Возможность скоро представилась – В одном прифронтовом лесу он напоролся на группу русских, которые желали при первой возможности сдаться Австро-Венгрии. Делать нечего, их было больше. Гашку пришлось отвести их в расположение своей части, получить за пленение серебряную медаль и звание ефрейтера. Еще несколько раз он пытался таким образом плениться, но всякий раз не брали. Своих кормить нечем. В конце концов его взяли-таки в плен осенью 15 -го года и начались его скитания по России. Доехал он аж до Дарницы, что под Киевом, потом оказался под Оренбургом, а потом, по предложению русских властей, ездил по разным лагерям военнопленных и агитировал чехов сражаться против своих. Ремесло, как ни крути, малопочтенное даже для человека, который изо всех сил ненавидит войну и свою буржуазную родину. Этот эпизод его биографии у нас старательно замалчивали или смягчали, поскольку трудно было примирить прокламированный советский пацифизм с обязательным для совка почитанием Отечества. Конечно, когда оно чужое и буржуазное, на него можно плюнуть и растереть, но когда свое... Наш человек по идейным соображениям изменить не может. Наш, если изменил, то продался. Между тем Гашек был нормальным чешским власовцем что в эпоху кризиса всех ценностей более чем, естественно, все хороши. Ну вот, агитировал он как умел, и даже газету какую-то издавал. Он вообще был большой любитель журналистики. При удобном случае тут же издавал газету и для военнопленных, и для красных чехов, и даже для бурятов, к которым занесла его комиссарствовать бурная большевистская судьба. Потом примкнул к большевикам, оказался в Саратове, Был комиссаром в Бугульме, по сохранившимся свидетельствам принимал участие в репрессиях, но ведь и Бабель принимал участие в деятельности красных в Канармии, то есть в боях, расстрелах и грабежах. Тут надо разбираться. Я не верю, чтобы Гашк лично расстреливал Попов. Не та пассионарность, другой нужен характер. В Татарии он женился на девушке из типографии, широкой, дебелой и почти неграмотной Саше Львовой, которая ни слова не знала по-чешски. А он знал русский так, что писал по-нашему фельетоны и недурные. Зато она его выходила, когда он лежал в тифу. Разведен он в тот момент, правда, не был, но с первой женой давно не жил. Говорят, он вернулся в Прагу в 1920 году единственно потому, что большевики не одобряли его пьянство, а он, в свою очередь, не мог не пить. И не то чтобы он... Заливал таким образом тоску и раскаяние вследствие своего участия в репрессиях, а просто он очень любил выпить. В русских его фильетонах никаким раскаянием не пахнет. С русскими жить, по-русски выть. Правда, и никакого восторга по поводу большевизма или марксизма в его цикле фильетонов, как я был комиссаром в Бугульме, нет. Но был и был. Очередная глупость. Вернулся в Прагу, много пил. Сидел по кабачкам и начал писать швейка. Жена по-чешски не понимала, скучала. Скоро он уехал в Липнице, поселился там на постоялом дворе. Исполнилась мечта жизни, живу в трактире. Выписал к себе жену и почти всю книгу написал за 1921-1922 годы. Со второй половины 22 -го года начал болезненно пухнуть. Всегда был толстый, но крепкий, здоровый. Отказывали почки, болел живот, трудно становилось дышать, ходить. С осени он почти не вставал, но книгу продолжал диктовать. Умер 3 января 1923 года, в начале всечешской славы, вскоре перешедшей во всемирную. Последние слова были «Швейк умирает тяжело». Накануне смерти продиктовал завещание – Девять шестнадцатых всех гонораров второй жене, семь шестнадцатых сыну от первого брака. Жена после его смерти вышла замуж за его лечащего врача, единственного чеха, которого знала. Во время Второй мировой войны сошла с ума, умерла в 60-е годы. Иллюстратор Швейка Йозеф Лада вспоминает, что во внешности Гашка не было ничего героического, и даже на сатирику он не был похож. Какая-то младенческая пухлость, ровная невинность, бесцветные кроткие глазки. Правда, открыв рот, он становился чрезвычайно интересным собеседником, пока не засыпал над кружкой. Смеялся над всем, обожал солдатский юмор, хотя дружил со всей пражской богемой. Писал быстро и на любую тему. Человек был во всех отношениях амбивалентный, другой бы такую книгу не написал. Впрочем, внимательный читатель всегда разглядит, что человек он был хороший, добрый, сентиментальный, попросту доведенный своей биографией до такой степени отвращения к жизни, как и необходимо, чтобы написать полноценный шедевр. Гадать о возможном будущем Швейка бессмысленно. Он мог стать советским комиссаром, а мог белочехом, а мог спекулянтом. В любом случае, в двадцатом году он вернулся бы в Прагу, пришел в кабак и сказал фразу, которая заканчивается все страннические эпосы «Ну, вот я и дома». Поскольку Гашек книгу не дописал, сказать эту фразу пришлось Сэму из «Властелина колец».